помогал ему укрепляться в уверенности, что ему предназначено большое счастье, которое он надеялся найти только в куче золота. Однажды на берегу, где он нашел золотой шар, его застигла буря, и ее сила заставила его искать убежище в близлежащей пещере. Эта пещера, которую жители называли пещерой Штинфоля, состояла из длинного подземного хода, открывающегося двумя отверстиями к морю и оставляющего свободный проход волнам, которые беспрестанно, с сильным ревом и пенись, пробиваются через него. Пещера была доступна только в одном месте, а именно через расселенную сверху, но в нее редко вступал кто-нибудь другой, кроме шаловливых мальчиков, потому что к опасностям, собственного места — присоединялась еще молва о нечистой силе. Вильгельм с трудом спустился в нее и сел приблизительно на глубине 12 футов от поверхности, на выступе, под нависшим обломком скалы. Имея под ногами бушующие волны, а над головой разъяренную бурю, он погрузился здесь в свое обычное течение мыслей о разбившемся корабле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 хотя носом было направлено к берегу. Причем сидевшая в нем фигура нисколько, казалось, не заботилась о руле, если и был вообще руль. Лодка подходила все ближе, и, наконец, судно остановилось около Вильгельма. Человек, сидевший в нем, оказался маленьким сморщенным старым карликом, одетым в желтое льняное платье, в красный, торчащий кверху ночной колпак,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 Это обстоятельство значительно увеличивало страдания фальки, но еще больше заставляло его искать золото, потому что он надеялся вознаградить им и своего друга за его теперешние лишения. При этом его во сне все еще преследовал дьявольский шепот слова «Кармельхан». Нужда, обманчивая ожидание и алчность, довели его, наконец, до какого-то безумия,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 и помочь ему исполнить свой план. Сердца обоих болезненно сжались, когда они обвязывали веревку вокруг рогов прекрасной коровы, их единственного имущества, которую они вырастили из теленка и которую всегда отказывались продать, потому что не могли решиться видеть ее в чужих руках. Но злой дух, овладевший Вильгельмом, подавлял теперь в нем все лучшие чувства, а Каспар...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 Бедная корова глухо заревела, как будто сознавая ужас этого места и предстоявшую ей участь. Каспар отвернулся, чтобы вытереть у себя быстро потекшие слезы. Он взглянул вниз на отверстие в скале, через которое они взошли, и откуда был слышен отдаленный прибой моря. А затем они поднялись на вершины гор, окруженные черным, как уголь, облаком из которого время от времени слышно было глухое ракотание. Когда Каспар опять оглянулся на Вильгельма, последний уже привязал бедную корову к камню и стоял с поднятым вверх топором, собираясь убить доброе животное. Этого было слишком много для решения Каспара покориться воле своего друга. Ломая руки, он бросился на колени. «Ради бога! Вильгельм Фальке!»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 Я не уйду с этого места, пока у меня не будет того, что я желаю. Можешь ли ты достать мне сокровище Кармельхана? Могут ли твои руки заработать больше, чем на самые жалкие жизненные потребности? Но они могут прекратить мое горе. Иди и принеси меня в жертву. Вильгельм, убей корову. Убей меня. Мне все равно, ведь я забочусь только о твоем спасении.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 в то время как ветер, который еще не достиг этой высоты, наполнял диким завыванием нижние долины и берег. Когда кожа, наконец, была снята, оба рыбака уже промокли до костей. Они расстелили ее на земле, и Каспар завернул и крепко завязал в нее фальки, как последний приказывал ему. Только после этого бедняга нарушил продолжительное молчание,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 Но хотя он чувствовал себя истощенным, словно смертельной борьбой, и страстно желал избавления от своего плена, однако цель его отчаянного стремления еще не была достигнута. И вместе с исчезнувшей непосредственной опасностью жизни в его грудь возвратилась и жадность со всеми ее фуриями. Убежденный, что он должен терпеть свое положение до конца, чтобы достигнуть своей цели, он притих,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 Слева от него шел негритенок, время от времени подававший своему господину длинную трубку, из которой тот делал несколько торжественных затяжек, а затем шел дальше. Он остановился как раз перед Вильгельмом, и по обе стороны от него стали другие, менее великолепно одетые люди, которые все имели в руках трубки, но последние казались не такими драгоценными, как та, которую несли вслед за толстым человеком.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 Отважным человеком он приготовился ко всему неожиданному, но когда он увидел что эта загадочная толпа все ближе устремляется на него как будто хочет задавить его своей массой, мужество покинуло его и на лбу выступил крупный пот ему показалось что от страха придется умереть, но представьте себе его ужас когда он нечаянно повернул глаза и близко от своей головы Увидел желтого человечка, сидевшего неподвижно и прямо, как Вильгельм увидел его в первый раз. Только теперь, как бы в насмешку над всем собранием, у него тоже была во рту трубка. В смертельном страхе, который теперь охватил его, Фальке, обратившись к главному лицу, воскликнул. «Во имя того, кому вы служите, кто вы и чего вы требуете от меня?» Высокий человек три раза затянулся торжественнее, чем всегда, затем отдал трубку своему слуге и отвечал со страшной холодностью. Я Альфред Франц Франс Вандерсвелдер, капитан корабля Кармельхан из Амстердама, который на обратном пути из Батавии со всем экипажем пошел ко дну у этого скалистого берега. Это мои офицеры. Это мои пассажиры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 пещере Штинфоля. «Как мне получить их?» Гусь за сельдью ныряет в бездну. «Разве не так же ценны сокровища Кармельхана?» «Сколько из них я получу?» «Больше, чем когда-нибудь сможешь истратить». Желтый человечек засмеялся, и все собрание громко захохотало. «Ты кончил?» — спросил предводитель дальше. «Кончил. Прощай». «Будь здоров. До свидания», — отвечал голландец и повернулся, чтобы уйти. Музыканты снова пошли во главе, и все шествие удалилось в том же порядке, в каком пришло, и с тем же торжественным пением, которое с ухудалением становилось все тише и более неясно, пока спустя некоторое время совершенно не затерялась в шуме прибоя. Теперь Вильгельм напряг последние силы, чтобы освободиться из своих оков. Наконец ему удалось выдернуть одну руку, которой он развязал обвивавшие его веревки, и он совершенно вывернулся из кожи. Не оглядываясь, он поспешил в свою хижину и нашел бедного Каспара Штрумфа в бессознательном состоянии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 но совсем не хотел внять его мольбе удовольствоваться этим и снова подняться наверх. Он думал, что это только первый плод его долгих усилий. Он спустился еще раз, из моря раздался громкий смех, и Вильгельма Фальке никогда уже не видали. Каспар один пошел домой, но другим человеком.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 И в ту же ночь исчез и Каспар Штрумф. Его везде искали, но нигде не могли найти и следа от него. Сказание говорит, что его часто видели вместе с Фальке среди команды волшебного корабля, который с тех пор появляется через известные промежутки времени у пещеры Штинфоля. «Полночь уже давно прошла?»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 Все стояли, растерянно глядя друг на друга. «Нам надо идти к лестнице!» — воскликнул студент. «Пусть два-три из этих мошенников простятся с жизнью, прежде чем одолеют нас!» Дав механику другой свой пистолет, он предложил стрелять по очереди. Они стали у лестницы. Студент и слуга заняли как раз все пространство впереди. Сбоку, опершись на перила, встал смелый механик и навел дуло своего пистолета на самую середину лестницы. Сзади встали золотых дел мастер и извозчик, готовые сделать свое дело, когда дойдет до рукопашной. Несколько минут они простояли в безмолвном ожидании, но наконец услыхали, как отворилась наружная дверь, и вслед за тем послышался шепот нескольких голосов. Вот раздались шаги многих людей, приближавшихся к лестнице, вот они стали подниматься по лестнице, и вдруг, в начале ее, показались трое мужчин. Они, по-видимому, не ожидали приема, который был приготовлен для них. Как только они показались из-за косяка лестницы, слуга закричал, что из силы. «Стой! Еще один шаг, и вы будете убиты!»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 «Раз... Два... Стой!» — крикнул разбойник громовым голосом. «Разве есть обычай стрелять в невооруженного человека, который ведет переговоры с добрыми намерениями? Дурак! Ты можешь меня застрелить, но это вовсе не будет великим подвигом. Здесь стоят двадцать моих товарищей, которые отомстят за меня. Но какая будет польза твоей графине...» если вы будете убитыми или изувеченными лежать на полу. Поверь мне, если она пойдет добровольно, то с ней будут обращаться с уважением. А если ты, когда я сосчитаю до трех, не опустишь курок, ей придется плохо. Раз, два, три. «С этими собаками шутки плохи», — прошептал слуга, исполняя приказания разбойника. «В самом деле жизнь мне нипочем, но если я уложу одного, они тем суровее обойдутся с моей госпожой. Я спрошу совета у графини». «Дайте нам...» — продолжал он громко. «Дайте нам полчаса для перемирия, чтобы приготовить графиню, потому что если она внезапно узнает об этом, то, пожалуй, умрет». «Согласны», — отвечал разбойник и в то же время велел шестерым своим людям занять выход с лестницы.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 «В этом ранце, который у вас за плечами, находится коробка. Поберегите ее, а то, если она как-нибудь потеряется, я навеки останусь несчастным. Я должен отнести ее своей крестной матери». «Слуга Готфрид знает мой замок», — отвечала она. «Там все будет возвращено вам в целости. Ведь я надеюсь, благородный молодой человек, что вы сами придете туда, чтобы принять благодарность моего мужа и мою»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 чтобы видеть все происходившее. Слуга, сделав огорченный вид, сел в другом углу комнаты графини, в то же время следя за всем. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел красивый мужчина лет 36. Он был в военной форме, с орденом на груди и длинной саблей сбоку, а в руке держал шляпу с развивавшимися великолепными перьями.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 Всего легче было бы напасть на купцов или почту, но тогда мы, пожалуй, многих подвергли бы вечному несчастью. Ваш супруг, господин граф, шесть недель тому назад получил в наследство 500 тысяч таллеров. Мы требуем из этого количества 20 тысяч гульденов. Требование, как видите, справедливое и скромное,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 К тому же представлялась возможной мысль, что изобретательный слуга найдет, пожалуй, много средств устроить побег. Затем они начали совещаться, что им делать. Графиня, как не связанная с разбойниками никакими обещаниями, решила тотчас же ехать к мужу и настаивать, чтобы место пребывания пленников было открыто и чтобы они были освобождены. Извозчик обещал ехать в аш и вызвать властей для преследования разбойников,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 Разве забыли, как эта дрессированная собака не пускала меня, когда я хотел сойти вниз? Как тотчас явилась хозяйка с работником и ворчливо спросила, что я тут делаю? Но все это было для нас счастьем, особенно для графини. Если бы в харчевне было менее подозрительно, если бы хозяйка не приняла нас с такой неохотой, то мы не собрались бы все вместе и не остались бы бодрствовать. Разбойники напали бы на нас во время сна».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 Чтобы еще больше отвести глаза, представила всем маленький счет и приглашала поскорее заезжать опять. Извозчик заплатил по своему счету, попрощался с товарищами по несчастью и отправился своей дорогой. После него отправились оба ремесленника. Хотя узел золотых дел мастера был очень легок, однако он немало отягощал нежную даму. Но ей стало еще тяжелее на сердце, когда хозяйка на прощанье протянула ей в дверях свою преступную руку. «Э, да вы совсем еще юнец!» — воскликнула она, глядя на нежное лицо юноши. «Так молоды, а уже пускаетесь по свету. Наверное, вы никуда не годны, и хозяин прогнал вас с работы. Ну да какое мне до вас дело? На обратном пути окажите мне честь, заходите. Счастливого пути!» от страха графиня не осмелилась отвечать опасаясь выдать себя своим нежным голосом заметив это механик взял своего товарища под руку и сказав хозяйке до свидания затянул веселую песнь и зашагал к лесу теперь я в безопасности воскликнула графиня когда они прошли шагов сто все время я думала что хозяйка меня узнает и велит работникам задержать нас силой как я всем вам благодарна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 Слаем и воем прыгала вокруг прибывших. Предводитель ввел мнимую графиню в самую лучшую хижину, заявив, что она предназначается исключительно для ее помещения, и дал согласие на желание Феликса, чтобы слуга и студент были оставлены с ним. Хижина была выложена кожами косули и циновками, служившими в одно и то же время полом и сиденьем.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 Покончив с работой, я тщательно уложил убор на дно своего ранца, попрощался с хозяином и пустился в замок крестный. А тут, — продолжал он, заливаясь слезами, — явились эти подлые люди и разбили все мои надежды. Если ваша госпожа-графиня потеряет убор или забудет мои слова и выбросит мой плохонький ранец, с чем же я тогда явлюсь к своей почтенной крестной матери?»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 Тогда я буду продолжать, если вам угодно слушать дальше.